Сорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Шмелев с юной супругою посетил Валаам. И там именно получил ту силу и решимость, которой определена оказалась его жизненная дорога. А в своём паломничестве в северную обитель он выпустил раннюю самую книгу свою на скалах Валаама. И по его собственной поздней оценке, юную, наивную, немножко, пожалуй, задорную, студент ведь был, задержанную цензурой. А в другом месте он отозвался о книге как о незрелой и дерзкой. Но это уже много спустя. И он согласен был, справедливо цензура заставила переделать многое. Книга всё же вышла. Отзывы имело разных, хвалебный, ругательный, но славы не принесла, а жизнь затянула в обыденную суету и заставила забыть на время о писательстве. И другое ещё в душу властвовало, должно было перегореть, промыслительно давало ему увлечься соблазнами безбожие. Он сам признавал это. И его признания более поздние звучат как прилюдное покаяние, как предостережение всем, от возможных заблуждений, которые он сам одолевал. С высоты обретённой мудрости смотрел он на себя, юного и самоуверенного с улыбкой вспоминал о том, как он получал когда-то в Валаамских монахов. Уже через 40 лет он написал новые воспоминания о том своём паломничестве в Старый Валаам. Первая книга вышла в 97 году, то есть ещё в конце XIX века. Старый Валаам в 35-м. Да, вот почти 40 лет. И он вспоминает с некоторой усмешкой над собой. Вот, например, такой эпизод. Брат Василий вносит обед. Уж я на одну персону только принёс, а вам, отец Антипа, послушание назначил, с улыбкой говорит он мне, в трапезную пойти, там у нас чинно под жития вкушают. Я не понимаю, спрашиваю, что значит под жития? Все вкушают, а очередной чтец читает про жития. Это чтобы вредные мысли не входили. Пища молитвой освящается, тогда и питание на пользу. Никакой чтоб заботы в мыслях. Я удивлён. Как раз физиология-то говорится, читал недавно физиологию Льюиса. Оказывается, и монахи знают. Я говорю брату Василию, что об этом и в науке говорится, чтоб принимать пищу в полном спокойствии, без раздражения. Он глядит с сомнением. Не подвох ли в моих словах? Вашу науку мы не знаем, а святые отцы так установили из древних лет. Такой наказ есть старца Назария Саровского – вкушать молча, как бы какое священнодействие совершаешь. Это называется физиология питания, говорю я. А по-нашему наказ старца Назария, говорит упрямый брат Василий, чтоб хлеб насущный не оскверняет дурными помыслами». Но ну, ведь это уже более поздние воспоминания о той поездке. А тогда он ещё упрям был и всё верил в свою науку. Но он понял. Не случайно посетил он тогда Валаам. Молодым студентом не мог, конечно, должным образом всё осмыслить. Он ещё был полон внешними впечатлениями. И в начале, по сути, это не паломничество, рассказал в своей первой книге, а дал, скорее, путевые заметки. Когда-то казалось ему, в этой монастырской жизни все неприемлемо, все мертвенно, обезличенно, бессмысленно. Что-то, правда, и тогда заставляло смутно ощущать, здесь истина, потому что во всем присутствии божества. Вот вспомним, он еще в детстве это воспринял, везде Христос. В новом осмыслении этого путешествия Шмелев – даже отдельные подробности дал в нём освещении. Там не в ламе вошло нечто в душу незримое и неосознанное и отложилось в памяти. Так что долго спустя он вспомнил всё и сознал с благодарностью ко Господу. Это было незримое наставление, укрепление его духа в пору соблазнов, от падения от веры, шататости душевной. Всю жизнь хранилось это во мне, пишет Шмелёв. Крепко забытое. И вот срок пришёл, и всё восстало нетронутым, ярким до ослепительности. Он осмыслил всё и по старой канве создил совершенно новое повествование, в котором, как на покаянии, не скрыл своего внутреннего нестроения, гордыни, своего церковного невежества, не скрыл, раскрыл и отдалел в себя, вырвало из души. Он понял, Это было именно паломничество, наставление, которое сказалось много позднее, но высветила истину в должный срок. Промысл Божий не принуждает. Думал ли я, пишет Шмелёв, что эта встреча отзовётся во мне почти через полвека в конце жизни, чтобы я что-то уразумел важнейшее. Из-под внешнего проступило истинное. Поэтому последуем затем событием в его позднейшем осмыслении. Почти через полвека пришло сознание. Как и святой Афон, валам паны не светят, Афон на юге, валам на севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся ночь мира нужны маяки. И он понял, понял то, чего не разумел прежде. Из этих дебри возвращался я Чем ты исполнен, чем-то новым, ещё неясным, благоговением. Шмирёв по-новому осмыслил своё паломничество, как определяемое именно промыслом. Вот из-за волнения на озере, например, пришлось пристать у Коневецкой обители, переждать бурю. Ну и поклониться, оказывается, мощам преподобного Арсения. Это ничего успокаивает нас, брат Тихон. Для испытания вам наш озеро дух смиряет. А потопления вам не будет, преподобный Арсений сохранит. Я смотрю на его простоватое лицо. Нет, он не шутит, он твёрдо верит, что потопления не будет. Вспоминаю шутливые слова гостиника. А потому вас и раскачало, чтобы мимо преподобного не проезжали. Вот и привелось к нему заехать. А теперь хорошо вам будет. Да, он тогда сомневался. А вот это покровительство преподобного Охраняло его всю поездку. И ощущение на Влааме. Первое. Ощущение соборного единения в благодатном просветлении. Я вижу слезы. Блистающие глаза, новые лица, просветленные. Стискивает в груди восторгом. Какая сила, какой разливающийся восторг. И чувствуется, какая связанность. Всех связывает их, всех ведет и поднимает и уносит это единое. Это общая песнь. Признание. Признание единому безгрешному все грешны все одинаки все притекаем все преклоняемся такого не испытывалось ни от Штирнера ни от Спенсеров ни от Штраусов ни от Шекспира даже я чувствую мой народ и какой же светлый народ какой же добрый и благостный не предчувствуй ничего пока он не предчувствовал пока только лишь ощущал но это предчувствие было предчувствием поистине пророческим. Новый чудесный мир, который встречал я в детстве, стелющийся у ног угодников, глубокие рейки, синеющие моря, пригорки, белые городки, озерки, плоские кривые сосны, похожие на спалинские зонтики, и всё под белыми облачками-кудряками, мир, в котором живут подвижники преподобные, неземные, мир ангелов и небесных человеков. И этот забытый мир а та, что ещё куда-то с детства пришёл живой. Так укрепляет Бог человека на его пути. Забылось то, что было дано в детстве, а вот теперь освежилось в душе. Он уже был отравлен ложью о монашестве. И тут с удивлением сознаёт правду, так контрастно не похожую на то, что уже как будто утвердилось в сознании. Всё начинается с бытовых мелочей, чтобы потом подняться к важнейшим. Дверь тихо подаётся, просовывается большая книга, а за ней намасленные влосы, падающие с плеча на книгу, и вступает благообразный послушник. Уж извините, для порядка наставляю вас, на возглас приходящего поаминить надо, без амини у нас не входит. Я поражён, обрадован, какое уважение к личности. Мне, студенту, и не думалось встретить такое у святоши. Я уже разрешил вопрос о тунеядстве монахов, о ханжестве, о ненужности этих пустяков. Чернышевский, Белинский, Добролюбов и все, доказавшие мне свободу человека от предрассудков. Такого никогда не говорили. Безамии у нас не входит. Я готов в грячо пожать руку этому новому учителю, но она держит книгу. Позвольте запишу ваше имя-звание в гостиничную тетрадь. По полицейскому правилу. Мы под финской полицией. Мы паспортов не смотрим. По виду верим, говорит послушник. Гостинец наш не мирская, а по благословению от преподобных. Нет, у нас за постой не полагается. Ни за трапезу, ни за постой, что вы? Почитайте наши правила. У нас полная душе свобода от преподобных установлена. Я в изумлении. Корыстный монахей. Да что же это? Почему про это не говорил ни Бебель, ни названы имена развратителей? Гораздо позднее, уже в 49-м году, незадолго до смерти, Шмелев в связи с теми же именами – Чернышевский, Белинский, Добролюбов, Бебель – Высказал такое мнение. Неблагородство русской интеллигенции при всем ее гуманистическом идеализме в том и состоит, что она предалась одному рационализму и закрыла сердце от православия. На цветочках Добролюбова Чернышевского вызрели ягодки Ульянова Джугашвили. Вот удивляется он. Твердили им о лодрих, о паразитах. А тут оказалось, вся обитель со многими скитами своими возведена трудом этих лодарей. Я вспоминаю, как часто говорил с монахи тунеядцы: да как же это так? Всё до последнего гвоздочка сами, Бог помог, для Господа трудились и всё без похвальбы, смиренно, чудеса. Так вот, с малого начиная, приходит прозрение. Но ещё много непостижимого для затуманенного ума. Вот рассказывает ему о послушаниях, об отсечении воли монаха, о смирении он А зачем всё это, не понимаю я. И смиренно же следует разъяснение таких простых для всякого верующего истин, но таких сложных для невера, гордящего своей просвщённостью. Монах говорит ему: "Учёные не разумеете". Да я не высуждение, Господь прости. Да как же мы с самым страшным врагом бороться можем, ежели волю свою низкуём? Всё на приказе, всё на самую сечи не стоит когда Господу служит, а он по пути ведет. Грех Адамов из чего пошел? Из непослушания, так и всякий грех на земле. Тут у нас кузница Божьих деток, святых работников, во славу Господа и для жития земного устроения. Будут времена горше, и тогда вас плачут. Но молодой студент еще полон тем, чем отравили его, и открывающуюся ему жизнь осмысливает через привычные категории, повторяя давние соблазнительные заблуждения. «Думаю, привычно по-студенчески. Этого не знает Бебель. Это тоже социализм. Духовный только. Приехал бы сюда. Монахи на наши могли бы внести поправки в социальную систему». Да, вот и эти пошлости он тоже повторял. «Человеку хочется устроиться во время и на земле. Он меньше думает о небесном и вечном, особенно в молодости. Поэтому он прежде всего ищет ощутимого результата. Результата во всякой деятельности» ему социализм подавай. И не находит он как будто ничего в монашестве. Я знаю, что все эти подвижники отдали свои жизни на служение идей, что все они люди могучей воли. Но непонятно мне, юному студенту, зачем оставили они жизни близких, ушли в леса, и что же от них осталось? Только надгробные плиты и жития. И опять терпеливо разъясняет монах: а память впитывает и через много лет отдает всем сомневающимся. «Как можно?» — говорит он. «А сколько же людям утешения от них было? А в Евангелию Господа как написано? «Да оставит тленные миры, возьмет крест свой, ко мне грядет». Благое их избрали себе. Как же так, для чего? Вот я вам скажу, какое дело. Вы как же душ-то за пустяк принимаете? А в ней все дело. Ее сохранять надо» воспитать для вечной жизни, как ей назначено в преуготовление. Как так не можете понять? Нет, вы над душой подумаете. Для подвига, для утешения. Он уже в высший мир обретается, подвижник-то душу ведёт. Как можно? Поглядите, как к нашим схимонахам вликутся. Значит, душа желает очищения, а вы говорите, для чего такое? Нет, не даром они на подвиге стояли. Поживёте, узнаете. Шмелёв пересказывает свои заблуждения, чтобы собственным опытом помочь тем, кто ищет, спотыкаясь ища истины. Шмелёв пересказывает свои заблуждения, чтобы собственным опытом помочь тем, кто ищет, спотыкаясь ища истины. Писатель верно определил корень всех заблуждений в порождённом духом просвещении конфликте между верой и рациональным знанием слушает от того человека и не разумеет. А ему говорят, вера горами движет. В отсечении воли мы, и что возвещено, нам исполняем, ежели даже и не разумеем, а по вере нам все дано есть. Сказав это, отец Федул перевел дух и посмотрел на меня, как бы говоря, понял, ученый? Я не понял. Рассудок еще пока не в силах постичь открытого веры. Не понимает ученый того, что яснее ясного неучёному иноку он лишь улыбается на эти рассуждения и монах понимает причину а чего вы так улыбаться стали не верите вы а хоть образованные неверы да ведь это-то века так читайте отче книги отцовские все святые отцы тогда я улыбался тогда я чувствовал мир реальный вот этот мир и только и много объяснял физиологи. А ныне, а ныне, то есть с сорока годами позднее, писатель окончательно утвердился в ином воззрении на мир. Долгий путь испытаний определил ему творец. 40 лет спустя, как они сомненно писал он, как бы хотел теперь, через десятки лет с того августовского утра найти крепко на подвиге стоящего, отрешившегося от всего земного, благословиться Где России творившие светлых старцев, духовников народных? Есть ли они теперь на новом воламе? Сердце мне говорит, что есть в необъятных родных просторах неявные, может быть, прорастающие только в великом народе нашем. Придёт время, и расцветут редкостные цветы духовные, Господний посев не истребится. Но пока он только улыбался. Пока в том далеком паломничестве он еще крепок к заблуждениям и науке. Он признает и не признает правоту открывшейся ему веры. Прочитанные мной книжки, которыми я, студент, безотчетно верил, открывшиеся мне точное знание, доказанное научным опытом, отвергающее чудесное, называющее веру в чудесные фантазии и детским, крепко сидит во мне. Конечно, монахи не культурны в смысле научных знаний, но... Они дают удивительные примеры воли, характера, силы духа. Конечно, мне чуждо многое в них. Нельзя же смотреть на жизнь так, как смотрит тот схемонах в скиту, для которого вся жизнь только подползновение к могиле, где бренное тело будет червями пожирно. Это не жизнь, это ужас. Аскетизм их иногда ужасен. Но духовная сила мне очень симпатична. Часто они как дети, но сказано ведь, сокрыл от мудрых и открыл младенцев. Темный богомолец-странник разъясняет просвещенному студенту возвышенность веры над наукой так. Все возможно у Бога, всего много у Него. Никакие ученые не могут дознать. А чего дознают, это уж как Господь дозволит. Господь Иисус Христос сколько воскресил в мертвых. А ученых аж бы одного воскресили. Уморить могут, а вот от смерти выправить нет. И молодой человек всё настойчивее сравнивает жизнь мирскую и монашескую и поражается. Нам не надо насмотрщиков, говорит провожатый монах. Для Бога работаем, а Бога не обманишь, ревнуй во имя Божие. Поражённый, я думаю, здесь ни борьбы, ни труда, ни капитала, ни прибавочной ценности, одна ценность во имя Божие. Во имя какая-то сила. А там во имя чего? А эти тёмные Все эти вопросы разрешили одним – во имя. А потом вдруг открывается. Не такие уж они и темные, эти монахи. И тут я вспомнил слова купца на пароходе. На все у них машина. На ферме, на скотном дворе, на пристани, в мастерских. Все машины да приспособленницы. Вокруг нас всюду шуршали приводные ремни, работали станки, визжали сверла. Я-то думал, костный народ монахи. А эти монахи сплошь просто такие крестьяне знали неизмеримо больше меня студента в делах земных. А в неземном чего уж тут говорить? Они постигли сердцем великую поэзию молитвы. Они знали каноны, акафисты, ирмосы, стихиры какие-то. Я не понимал, что это: кандаки, глас, антифоны, катавасии. Они как-то достигли тайны объединить души, слить в себе неразделно два разных мира земное и небесное. И это небесное для них стало таким же близким, таким же почти своим, как видимость. Я тогда ещё смутно чувствовал, что они неизмеримо богаче меня духовно, несмотря на мои брошюрки и философии. Всё это открылось молодому человеку тогда не случайно, хотя и не было сразу сознано. Не было до времени в том соединении земного с неземным, скажется важнейшая особенность Шмелёва писателя, когда он достигнет того, что будет ему предназначено в творчестве. Долока, кажется, путь к этому, но в творческом постижении, в художественном соединении этих двух начал земного и небесного не будет равных Шмелёва во всей литературе 20-го столетия. Там, на Валааме, он начнет постигать то, что станет основой его мировидения. Многое мне открылось, великое, и еще важное. Закрыты человеческие судьбы. В явлениях жизни случайных и незначительных таятся порой великие содержания. Будь осторожен в оценках. В трудную пору испытаний не падай духом. Верь в душу человека. Господня на сосуд. Затем он и приезжал на Валаам. Хоть и сам того, как будто не сознавал в начале, прозорливый схимник сказал ему: "Дай вам Господь получить то, зачем приехали". А он ещё и сам не понимал, зачем он приехал. Не понимал, но получил. Вот поразительный эпизод из испытаний молодого студента в разумении Писания. Ему кажется, что его хотят испытать, э, испытать в знании церковнославянского чтения. И он гордится, что не оплошал, хотя и боялся поначалу. Но не для того старый схемонах давал ему книгу. Мне тесно. Я не могу ослушаться, неловко как-то и стыдно, что осрамлюсь. Мелькает в мыслях. Может, он проверит, знает, что пришли из любопытства и нарочно, чтобы пристыдить, экзаменует. В святом это не подходит. «Ну, это же издевательство!» «Но я не могу ослушаться». Попался. А он все тянет. «Ну, учти, как ты разумеешь?» «Захлопнуть книгу, повернуться?» «Нет, непристойно». В волнении вглядываю из строки. «Радость!» «Знакомая!» «С детства помню!» «И с шестопсалмия с Горкиным читали!» «От всеночных осталось крепко!» «Читаю твердо, не глядя на титла!» «Скажи мне, Господи!» путь вон же пойду я как тебе взял душу мою что слышишь думаю что лихо от тебе из учёных научи меня творить волю твою яко ты и бог мой дух твой благий наставит меня на землю праву ижь хорошо разумеешь во как хвалится в схемонах а я-то думаю нет не поймёшь не провидец а разумеешь ли что сказано тебе В раз ведь ты попал. Какое слово-то, а? Разумеешь? Разумею, отвечаю я. И не разумел. Молодой человек еще не разумел подлинного смысла происходящего и по-земному толковал для себя действия схимника. Но тот дает книгу вовсе не на смешке ради. В чтении раскрывается пророчество на всю жизнь оставшуюся. В раз попал, как сказал схимник. В словах псалмопевца раскрылся для него самого еще не сознано духовный смысл всего его творчества. «Научи меня творить и волю твою, як ты и си Бог мой, дух твой благий наставит меня на землю праву». Поэтому творчество Шмелева – это непревзойденный в литературе XX века опыт духовного служения Богу, служения средствами Бога земного искусства. Там же на Валааме открылось тоже лишь позднее смысленное понимание различия между искусством духовным и светским. Будущему писателю рассказывает историю иконописца отца Липия, бывшего прежде мирским живописцем, но затем отрекшегося от того и посвятившего себя писанию святых ликов. Молодой человек опять не понимает. Либеральные идеи заслоняют от него церковную истину. Я возмущался таким порбащением. Вытравил из него Валаам живую душу А мне говорили Нет, не так все это Наш Валаам освободил ему живую душу А не проботил Святые лики ниже, что ли, по-вашему, земной красы Которая прахом распадается Святой лик есть отображение Господня Света Ну-ка напишите кистью Господень Свет Тут уж не живописное искусство, а благодать Господня Вот наш отец Алипий теперь и прозирает духом Ищет в ликах Господень Свет Подвиг высокий приял Ни какое это ни пробаченье, а воодушевление нетленные пишут небесную красоту вечную. Теперь-то я знаю высокое искусство вечным. Дорогие братья и сёстры,